Это пример совершенного слияния фуги с предваряющим вступлением. Такатой, захватывающий, развивается единое действо. Близость музыки ораторскому искусству проступает время норной прелюдии. Начинается такта со взволнованного возгласа. Пауза. Снова возглас. Еще один. Зал захвачен шквалом звуков, насыщенным густыми низкими голосами. Это не эпиграф. Это развернутое программное высказывание. Оно поражает своим волевым порывом, чтобы оставить нас на миг в глубокой тишине, затем уже возникает мелодическая речь. По-молодому мятежное, в темпе токатного движения, эта речь, артистически сдерживается голосами басов. После паузы — фуга. Изящные и лирические голоса воспринимаются как доверительные признания. Фуга не противопоставляет себя такате. В развитии темы и разработки ее также ощущается целеустремленность молодых сил. Метеж бунтаря или напор сил — Созидание. Одну из этих или какую другую интерпретацию внушит залу исполнитель или он захватит нас блеском артистической виртуозности, и это немало, мы вспомним юного Себастьяна. Он на скамье органа Кампениуса на третьем этаже герцогской церкви, он исполняет свою токату с фугой и дух захватывает от его игры у прихожан, друзей-органисты или гостей города, пришивших сегодня в кирку не столько помолиться, сколько послушать придворного органиста, ставшего самым известным Бахом, несмотря на свою молодость. Прелюдии и фуги веймарского периода соседствуют в программах баховских концертов его произведениями поздних лет. Лишь в самом общем плане оценок можно сказать, что в органных сочинениях последующей поры жизни чаще господствует величественная простота. Ею отмечены уже некоторые веймарские фуги. В таких фугах меньше бравурности и захватывающей импровизационности. Их величие, даже суровость, сразу могут быть и неоценены по достоинству слушателям. И только новые встречи с такими фугами заставляют нас преклониться перед их глубочайшей и мудрой простотой. Таково одно из ранних произведений Баха «Прелюдии фуга ми-минор», каким спокойно величественным созданием относится до мажорная. И семинорные фуги, сочиненные в разные годы. Близка этим монументальным произведениям токата и фуга в Дарийском ладу 538. Сочинение ее датируется приблизительно 1727-1730 -е годы. Правда, некоторые баха Эта фуга относится к креемерскому периоду. Дарийский лад ⁇ один из древнегреческих, перешедших в музыку средних веков, затем в музыку добаховского времени. Звукоряд его состоит из двух тетрахордов, уточняет справочник. Нам, слушателям, это сведения мало что дает мы живем впечатлениями от образов звучащей музыки. Дарийская токата и фуга кажутся академически спокойными. Органисты этим сочинением иногда начинают программу концерта. Токатный темп улавливается в первом же прозрачном и легком возгласе. Басы утверждают тему и ведут ее, прерывая развитие малыми паузами. В глубине Явленного пространства начинает клубиться в быстроразмеренном движении звуковая ткань. Далее возникает на пути как бы импровизационно возникающий островок, неторопливый тонко создаваемый ансамблем голосов средней высоты.